Глава 3. Проклятый изгой. Как бы я ни куражился, когда озвучивал, что остаюсь на играх, как бы ни радовала меня перекошенная физиономия Кирена, большая часть моей души омертвела. Эмоции проявлялись только пока я говорил, их подкрепляла молчаливая поддержка Иина и уверенность в том, что я поступаю правильно, но потом Накатило ледяное равнодушие, словно хладнокровие карателя вместе со мной перешло в реальный мир. Меня не трогал вид обнимающихся Малика и Тиссы, не волновали вопли особо злобных участников игр и лицемерно сочувственные вопросы журналистов. Мозг, видимо, понял, что еще чуть-чуть я либо впаду в отчаяние и мрачную депрессию, либо сойду с ума. А может, помогли спящие, которые, казалось, теперь всегда были со мной? Но какие бы объяснения ни находились, ощущение не менялось. Я перестал испытывать эмоции, решив делать, что должен и будь, что будет». Иэн скрылся в одной из капсул пресс-центра, шепнув мне, что мои, теперь уже впору задуматься, так ли это, друзья Эдвард Родригес и Хан Кли, вышли на него и пожелали прокомментировать ситуацию с Тиссой и Маликом. Я так и сидел за столом, сложив руки на груди и ничего не видя, пока не почувствовал, что меня уже некоторое время кто-то тормошит. «Алекс! Эй, Алекс!» Я обернулся и видел Кэрри. «Ну, слава двурогам очнулся!» «Идём, общий ужин вот-вот начнётся!» «Всё, дорогой, ты теперь официально участник демонических игр и обязан соблюдать требования организаторов. У тебя контракт!» Я нехотя поднялся. Кэрри погладила меня по щеке и тихо сказала. «Вот ты выдал!» «Хлоя рвет и мечет!» «Киран вне себя от ярости!» «Я должен участвовать!» «И так все считают меня трусом после того, как я не принял вызов в пустыне!» «Знаю, знаю». Она шмыгнула носом, обняла меня и прижала к себе. Я ощутил сладковатый запах парфюма, напомнивший гниение плоти. «Знаю, все видят твой статус, но забыли, что ты еще ребенок». «Хм-хм». <coughs> Рядом деликатно покашляли. Неловко отстранившись, я заметил девчонку на роликовых коньках в маленьком топе и самой короткой юбке, которую я видел за всю жизнь. Девчонка приветливо улыбалась, но глаза ее были серьезны. Один мерцал красным, она вела стрим привет алекс ты в эфире все 40 миллионов моих подписчиков смотрят на тебя и заваливают личку вопросами ответишь на парочку ответь шепнула кри завою их кивнув я натянутто улыбнулся привет мне было сложно сосредоточиться у девчонки ноги кончались где-то на уровне моего живота привет а э... прости я думал ты меня знаешь засмущалась стримерша я лия соло но это неважно на тебя смотрят миллионы меня здесь нет я лишь глаза зрителей я взял себя в руки и заговорил привет ли я привет зрители думаю вы видели что произошло мои друзья бывшие друзья тиса и малик это было внезапно и больно так что простите если покажусь вам не особо приветливым ладно задавайте вопросы о да мы так тебе сочувствуем затараторила лия что ты сейчас испытываешь грусть разочарование будь собой прошептала кэрри в ухо да хреново мне народ «Мне не привыкать к ненависти незнакомцев, но друзья — это другое». «Мы тебя очень понимаем, Алекс», — воскликнула Лия. Её сочувствие казалось неподдельным. «Ещё вопрос. Твой класс — предвестник. Расскажи, в чём его особенности. В сети и игровой энциклопедии о нём ни слова». «Я очень харизматичный», — усмехнулся я. «У класса это решающая характеристика. Ещё есть высокий навык убеждения и...» «Всё, простите, простите». Кэрри встала между мной и стримершей. «Алекс опаздывает на общий ужин!» «Держись, Алекс!» — крикнула вслед Лия. Кэрри вывела меня из пресс-центра, огляделась и прошипела. «В своём уме? Держи свои секреты при себе!» «Конечно, я в своём уме, и не собирался рассказывать больше, чем им следует знать. Дорогу до зала торжеств я не запомнил», погружённой в раздумья. Кэрри давала советы, убеждала, что надо быть сильным, и даже объяснила свою заинтересованность». Помощники игроков заключили между собой пари с большим призовым фондом. Чем дольше продержится подопечные, тем больше награда, плюс бонусы компании по такой же системе. Дойдя до деревянной двери, скованной ручкой, до да какой там двери, самых настоящих ворот, Кэрри передала меня дроиду-слуге. Створки ворот распахнулись внутрь. Я, следуя за дроидом, переступил порог и осмотрелся. Зал торжеств впечатлял размерами. Я даже заподозрил, что Сноусторм научился работать с параллельными измерениями. Как еще объяснить, что в здании отеля влезло столь огромное помещение? Зал напоминал двухуровневый амфитеатр. В его центре находилась круглая сцена, пока не освещенная. Там за голографическими кулисами двигались тени. Вокруг сцены размещались десятки столов для участников занятые столы были утоплены в пол, но стоило к ним приблизиться, и они поднимались на специальных поршнях-колоннах. Журналисты и вип-гости заняли места на втором уровне. «Дроид привёл меня к столу, где был один свободный стул. Мистер Шепард, вам сюда. Пожалуйста, присаживайтесь». Соседи на мгновение замолчали, а потом, обойдясь без приветствий, непринуждённо продолжили разговор. Ком подсказал, что белокурая красавица по мою левую руку — скульптор Ана, мисс Содружества 2074. А вальяжный старичок с бородой, сидевший напротив, грандмастер ювелирного дела, выигравший профессиональный турнир. Рядом с ним сидел скуластый брюнет по имени Збигнев, чемпион Диса по гонкам на грифонах. Мужчина флиртовал с Анной и отпускал саркастические комментарии. Пятым участником нашего стола был лысый Теодор Новак, он же укротитель шамшур единственный, кто пожал мне руку. Он сидел справа, попав сюда, как чемпион боёв среди питомцев. Сене вырос за спиной официант и поинтересовался, что я предпочитаю, перечислив несколько блюд с непонятными названиями. Я выбрал какую-то рыбу с чем-то там под чем-то там и неизвестным соусом. Был еще салат, супчик, тарталетки с черной и красной икрой, десерт и много всяких изысканных закусок. От алкоголя я отказался, ведь голова нужна ясная, к тому же за мной наблюдают миллионы зрителей. И еще ощущается множество враждебных взглядов, вроде того, которым пытался пробурить во мне руки Кицаль. Мужик, докопавшийся до меня во время регистрации. Когда я покончил с супом и ждал, пока официант подаст рыбу, сцена в центре зала осветилась. Заиграла торжественная оркестровая музыка, вспыхнули лазеры, народ замолчал и начал наблюдать за происходящим. Первой вышла Хлоя Клиффхангер в длиннющем сверкающем платье и серебристой короны на голове. Она радостно поприветствовала всех участников от лица Сноусторма и передала слово ведущим церемонии открытия. «Арон Квон офигел бы!» На сцену, медленно размахивая белоснежными крыльями за спиной, спустились два ангела – Денизо Лебон и Брэд Питт-66. Брэд Питт-66 стал самой успешной реинкарнацией знаменитого актера начала века. Андроид, идентичный реально жившему актеру. Если считать в собранных деньгах и количестве зрителей, думаю, синтетик, представленный публике в 2066 году, сильно обогнал человеческий оригинал. «Ангелы приветствуют призванных!» Человек и Андроид обошли сцену по кругу. «Ну что, народ!» – вскричала Дениза. «Готовы показать все, на что способны на демонических играх?» «Да!» — взревела толпа. «Не слышу!» — завопил бред Красавица Анна вскочила и завизжала. «Я люблю тебя, Брэд Питт-66!» Збигнев насупился, уничтожая андроида взглядом. «Железка!» Около часа шла шоу-программа. Люди ели, пили, радостно встречали выступающих звезд. Нас приветствовали известные певцы и музыкальные группы, стендап-комики и великие чемпионы игр прошлого. Я без аппетита съел рыбу, всё же отдав должное искусству поваров, поковырялся ложечкой в десерте и в этот момент ощутил чей-то взгляд, огляделся. Иэн махал мне со второго уровня. Он указал на меня, потом на дверь справа. Кивнув, я прошёл туда и очутился в комнате для курения. Безлюдный, не считая робота-уборщика. Иэн появился минутой позже. Широко раскинув руки, он подошел, обнял и похлопал меня по спине. «Ну, наконец-то, Алекс! После пресс-конференции было слишком много глаз, а здесь... Рад познакомиться с тобой в жизни! Здесь ты, если можно так сказать, куда настоящий! Взаимно, мистер Митчелл. Вы тоже немного не такой, как в Вирте». Митчелл отпустил меня, хмыкнул, провел ладонью по чистому подбородку. «Да, без бороды непривычно, но я привыкаю. Присядем?» Он указал на кожаный диван. Я сел. Иен пристроился рядом и стал обрезать сигару. Глядя на нее, он тихо сказал. «Друзья твои сильно негодуют. Эдвард сообщил, что выкинет тех двоих, цитирую, на хрен из клана. Ханк пообещал, что лично придушит гада. Я придержал интервью. Мы с Кларком считаем, что тебе нужно разыграть карту одиночки. Привлечешь этим часть сочувствующих». «Понял. Спасибо, мистер Митчелл. Хоть что-то хорошее». «Удачи, Алекс!» Иэн раскурил сигару и пыхнул облачком дыма. «Дашь, блин, интервью?» «Без проблем». «Отлично. Готов?» «Да». Глаз Иэна замерцал красным, показывая, что он начал запись. «Как ощущения в целом? Нравится церемония?» Я пожал плечами. «Все очень здорово. Мой друг Арон Квон, фанат Денизе. Если она услышит мои слова, хочу передать ей от Арона большой привет. дениза он твой фанат и мечтает с тобой познакомиться». «Я передам Денизе» улыбнулся ин «А что насчет тебя? Хотел бы и ты с ней познакомиться». «Мы знакомы, она награждала нашу команду на арене». «И все же, она тебе нравится?» «Глупо отрицать ее красотой мистер Митчелл, но мое сердце принадлежит другой». «Нет-нет, никаких имен». «Хотя бы намекни, в ее имени есть буква «И»?» «Эээ, ну ладно, скажу». «Да, но больше ни слова». «Хорошо». Иэн мне подмигнул, решив, что догадался. Думаю, зрители и читатели поймут, почему ты скрываешь имя счастливой избранницы. «Алекс, я знаю, что последние полгода перевернули твою жизнь. Представляя огромные числа на твоем банковском счете, люди часто забывают, что ты всего лишь школьник. Ты узнал и увидел много нового. Скажи, что тебя больше всего поразило? Открывшиеся возможности, внимание прессы?» и он улыбнулся. «Или девочек?» «Казни». «Что?» «Трансляции казни Дома всегда следили за тем, что мне смотреть, на все каналы поставлен родительский контроль, так что об онлайн-казнях я узнал лишь недавно. Ага, понял. И что же тебя удивило? Несправедливость. Ну а постой, разве не прекрасно, что приговор выносит общество, а не какой-нибудь продажный судья или присяжные которым заморочил голову адвокат? Да, наверное, круто, что не один человек решает жить подсудимому или нет, и даже не несколько присяжных, а все граждане. Ну, или могут решить, потому что вряд ли в голосованиях участвует каждый. Но даже если бы высказались все, было бы это справедливо. Зрители знают лишь то, что им сообщили, даже не догадываясь о том, что за человек подсудимый. «Алекс, я не совсем понимаю, к чему ты клонишь». Иэн был в замешательстве. «Я просто хочу сказать, что большинство не всегда право. Иногда людям просто скучно, и они хотят развлечений, крови. Хлеба и зрелищ», — пробормотал Иэн. Глаз, ведущий съемку, потух. Видимо, я затронул то, о чем публично говорить нельзя. Митчелл хотел спросить что-то еще, но дверь вдруг открылась, влетело несколько дронов-операторов, и Ин знаком показал, что пора сворачиваться. Оставив журналиста докуривать сигару, я вернулся в зал, где сразу же оглох, так грохотался он трек ролика, где рекламировали нежить. Голопроекция вверху демонстрировала преимущество новой фракции. На сцене же устроили театрализованное представление о Чумном море, Я чертыхнулся. Ну, бред же, не бывает таких красивых и пластичных зомби. Когда шоу закончилось, снова появились Кирон и Хлоя. Джексон закричал. «А сейчас, ребята, мы с вами попрощаемся, чтобы передать игры в руки того, кто занимается ими уже почти 20 лет. Его зовут... Гай!» Выкрикнула Хлоя, и зал взорвался восторженными воплями. «Бэрон!» Протянул Кирон, как ведущий боксерского поединка, «Октиус!» — проревела толпа. «Друзья, встречайте Гая Беррона Октиуса, бессменного распорядителя демонических игр!» Взревела рок-музыка, от грохота ударных задребезжала посуда на столах. Киран и Хлоя указали под потолок, откуда спускалась платформа состоящим на ней грозным седобородым мужчиной в доспехах. За его спиной торчали две рукояти мечей. Сложив руки на груди, он хмуро оглядывал зал. Хлоя и киран исчезли в мраке, лучи прожекторов били в Октиуса. Не став дожидаться, пока летающая платформа окончательно опустится, суровый распорядитель спрыгнул, громыхнув латами. Музыка смолкла, на несколько секунд воцарилась тишина. Октиус ударил кулаком в воздух, вскричав. «Бурной ночи всем призванным! Девятнадцатые ежегодные демонические игры объявляются открытыми!» Зал осветился вспышками устройств, фиксирующих официальное начало игр. На Галакубе над сценой замелькали кадры с призванными этого года. Я заметил там Тиссу, выхиливающую меня в финале юниорской арены. «Позвольте представить всех участников!» — объявил Октиус. «В этом году у нас почти 400 призванных!» Колонны со столами поднимались одна за другой. А Гай Бэрон перечислял имена участников, и прожекторы освещали названных. Одной из первых поднялась колонна со столом, где сидели малик и Тиссо. «Моих бывших друзей приняли неоднозначно. Малику жидко похлопали, кто-то даже неодобрительно погудел. А вот Тисси устроили овации. Моё внимание быстро переключилось на следующего участника». «Ренато Лайола, известный больше как Разрушитель Кецаль», огласил распорядитель. «Член одного из самых сильных кланов мира Экс-Комьюникадо, чемпион одиночной арены». Тот самый агрессивно настроенный мужик в смокинге поднял обе руки, сцепив их в замок, и потряс над головой. У кетцаля оказалось много поклонников, я же задался целью выяснить, что за класс у гладиатора. Маркус Янсон, он же Громила Маркус, представитель еще одного сильного клана «Песнь войны», вице-чемпион одиночной арены, в финале уступивший кетцалю Из-за стола поднялся крупный мужчина в цветастой рубашке с короткими рукавами. Его мощные волосатые руки вознеслись над головой. Представив обоих гладиаторов, Октиус перешел к их соседке. «Юйлань Она же чародейка Юйлань из лазурных драконов!» Продолжал представлять участников Октиус. «Один из величайших магов современности!» Я всмотрелся в ее лицо крупным планом. Худощавая азиатка средних лет, с короткими обесцвеченными волосами. Тонкая линия узких сжатых губ и хмурый взгляд из-под лобья. Она сидела между Китсалем и Маркусом. «Роман Романенко!» – проручал распорядитель. «Вы должны знать его как тролля-проклинателя Романа, державшего победу в Дарранском философском турнире!» Высокий очкастый брюнет лет 35 поднялся и кивнул. «Вскоре я увидел уже знакомых мне разбойника Берстана и магольда Кару. Они охраняли камеру с запертым утесом в замке Модуса». «С ними же сидел эльф-охотник Коба. Именно он вез меня на своем золотом грифоне, когда решалась судьба Утеса. Интересно, какие инструкции насчет меня им дал Хинтерлист?» «Дошла очередь и до Т-модуса, наших противников по финалу юниорской арены. Я впервые увидел живьем всю команду, их капитана-разбойника Феликса, лучницу Йен, колдуна олофа воина-карта и друида Кану. Выглядели они куда взрослее, чем тогда». Те образы-то были сняты в 14, а сейчас им по 16. И еще с ними сидела хромовница Элисон Ву. Она была в запасе, но внесла свой вклад чуть раньше. Элисон, я не видел с памятной вечеринки у меня дома, когда скив застрял в бездне. Не знаю, общается ли она еще с Хангом, ведь мы ушли в подполье. Наш стол показали в последнюю очередь. «Збигнев Пентек, он же Жакей Збигнев объявил Октиус под аплодисменты зала. «Чемпион по гонкам на грифонах! Самый быстрый сукин сын из всех, что я видел!» Збигнев встал и, прижав руку к сердцу, раскланялся «Украшение вечера! Невероятная Анастасия Коваленко! Она же скульптор Ана! Мисс Дисгардиум 2074!» Девушка поднялась и, ослепительно улыбаясь, помахала всем. «Только сейчас я заметил, что Ана даже выше Ханга!» «Ох!» Зал забился в экстазе. «Иосиф Розенталь, всем известный как ювелир Мейстер, победитель королевского и императорского конкурсов на лучшие украшения». Октиус сделал паузу, чтобы все успели насладиться видом прекрасных ожерелья и браслетов мастера. «Иосиф, ты потрясающий! Напомню зрителям, что Мейстер участвует в демонических играх в шестой раз! Только ради этого редчайшего вина!» выкрикнул Иосиф, поднимая бокал. «Дороговато тебе обходится наше вино!» расхохотался Октиус. «Напомню, что после каждого проигрыша мейстер терял один процент объема жизни в пользу чемпионов игр». «Да хоть все забирайте!» – махнул рукой ювелир. «Мне в моей мастерской оно без надобности!» Все рассмеялись, а Октюс перешел к моему лысому соседу. «Теодор Новак, больше известный как укротитель Шемшур, мастер боев арены среди питомцев. О, ребята, я помню тот финал. Спектральная химера Шемшура против боевого носорога Мушекви». «Потрясающий бой, Теодор! Рад тебя видеть среди призванных!» Теодор дважды ударил кулаком в грудь и сел под громкие аплодисменты. Октиус оставил меня напоследок. «Алекс Шепард!» Я поднялся под гул недовольства и свист. Сердце учащенно забилось, лицо вспыхнуло. Захотелось спрятаться под стол, но я продолжал стоять, как стойкий оловянный солдатик. Махать, бить кулаком в грудь и улыбаться не хотелось. «Он же предвестник Скиф!» Охтиус замолчал, ожидая, пока публика успокоится, но никто и не подумал. Крики заглушили даже музыку. «Господа, я требую уважения! Клянусь своим положением распорядителя игры если кто-то сейчас же не замолчит, получит от меня персональный штраф на весь первый день!» Угроза подействовала, народ утих, но кто-то догадался, и остальные поддержали. Все просто начали мычать так, что невозможно было вычленить отдельные голоса «выли все!». Октиус покрутил пальцем в воздухе, и кто-то за пультом резко повысил громкость его голоса. «Алекс Шепард, он же угроза А-класса, предвестник Скиф. Я даю должной смелости парня, принявшего вызов. Напоминаю, что Скиф лишится всех способностей, давших ему статус угрозы, а потому похлопаем ему, не побоявшемуся оказаться со всеми вами в одном помещении. От такого теплого приема кровь стынет в жилах». Гай Бэра-Ноктиус улыбнулся, и зал поддержал его смехом. «Да, вы не можете побить Алекса здесь, но что мешает вам сделать это в окаянной бреше? Ха-ха!» «Окаянная брешь» — так называлось проклятое место, куда нас всех отправят. Отсмеявшись, распорядитель кашлянул и снова заговорил, но серьезным голосом. «Прежде чем мы закончим церемонию открытия, давайте дождемся результатов голосования». Наши зрители имели возможность познакомиться со всеми участниками, посмотрев не только трансляцию церемонии, но и ваше видеодосье и приветствия Голосование определит лучшего и худшего участника демонических игр, да не открытия Зал замер. Я наполнился фиговым предчувствием. Если рассудить, у меня много поклонников, особенно среди тех, кому остачертели превентивы. Однако результаты голосования легко подтасовать, и зрительский бонус может выпасть какой угодно. Разовая способность, артефакт или усиление. А вот дебаф действует сутки, следующие за голосованием. В первый день вторая смерть означает вылет из игр. Бегать по окаянной бреши с дебафом для меня это станет гарантированным развоплощением. «Лучшим игроком дня открытия зрители признали...» Октиус сделал паузу, будто наслаждаясь всеобщим напряжением. «Жрицу Тиссу, Мелисса Шефер, мои искренние поздравления!» «С незначительным преимуществом в доле процента вы опередили непревзойденного гладиатора Китцаля и королеву красоты Анну. Как вижу, зрители по достоинству оценили ваше яркое выступление несколько ранее». Все камеры повернулись к Тиссе, визжащей и прыгающей в обнимку с Маликом. Я смотрел на ее сияющее лицо, вспоминая, как успокаивал милису в ту ночь, когда она неожиданно появилась на пороге моего дома. «Тогда Тисса была на грани, отчаявшаяся, похоронившая надежды на лучшее будущее. Сейчас девушка казалась полной противоположностью той Тиссы, которую я любил». Октиус щелкнул пальцами правой руки. Рядом с ним разверзлась дыра. И из-под сцены начал подниматься огромный кипящий котел. Над ним клубился разноцветный дым. «Котел! Распределяющий котел!» – загомонили мои соседи. «Это добрый котел», – сообщила она. «Напомню, что в день открытия никаких секретов!» Воскликнул Октиус. «Сейчас мы узнаем, что именно станет наградой для тиши Октиус сунул руку в варево, помешал там и вытащил шар размером с яблока, поднял его над собой. Он взорвался тысячей цветных искр, и над Октиусом вспыхнула надпись. «Крик королевы Банши. Одноразовая способность. При использовании заставляет всех врагов в радиусе видимости застыть в ужасе на одну минуту». «Мои поздравления, Тисси! Уверен, что в трудный момент крик поможет юной красавице спасти свою жизнь. Но, Мелисса, ты меня слушаешь? Помни, что способность исчезнет после первого же применения!» «Я учту это, мистер Октиус», — ответила Отисса. «Прекрасно, прекрасно. Всегда приятно, когда столь юная особа не перечит, а с благодарностью принимает твой совет!» Октиус послал ей воздушный поцелуй. «А мы переходим к объявлению худшего игрока дня открытия!» к своему несчастью им становится... Ну, дела. Непонятно откуда в руке распорядителя появился бокал, и Октюс сделал большой глоток, а потом протёр лоб рукавом. Ух, всегда неприятно сообщать плохие новости. Зрители сделали свой выбор практически единогласно. С огромным отрывом от ювелира Мейстера и Барда Инфекта неудачником первого дня становится... Предвестник Скиф. Внезапно. Никогда не доверял голосованиям, которые легко подтесовать. Ожидал от сноу-сторма подобной подлости, но до конца верил в лучшее. И ведь никак не проверишь результат, не оспоришь. Если так пойдет и дальше, меня просто выдавят отсюда в первый же день. Распорядитель щелкнул пальцами левой руки. Из-под пола выехал грязный черный котел с бурым варевом, распространяющим клубы черного дыма. «А это злой котел», — прокомментировала она. Брезгливо пошерудив рукой в вареве, Октиус вытащил смоляной шар. Я завороженно смотрел, как взрывается копотью контейнер, и над головой ведущего появляется голографическое описание награды. «Проклятый коллега! Ваши конечности сломаны, исцеление невозможно! 75% от скорости передвижения, 50% от наносимого урона, срок действия 24 часа я yeah! в едином порыве все вскочили потрясая кулаками сочувствую алекс Тронув меня за плечо, сказал Теодор, мастер боев арены среди питомцев. «Да уж, хуже не придумаешь», — глядя в сторону, заметила она. «Но так тебе и надо, потому что успех должен быть заслуженным. А ты — выскочка, которому с неба упала». Гладиатор Кецаль, поймавший мой взгляд, осклабился и провел большим пальцем по горлу. Когда на сцене появился отец-основатель Сноусторма, Майк Хаген, чтобы пожелать нам всем удачи, я ни черта не видел. Просто сидел с окаменевшей спиной. До слез в глазах пялился на луч прожектора и думал о том, что трансляцию смотрят не только недоброжелатели. Родители, дядя Ник, Эд, Ханк, Ирита, Дьюла, Мэнни, жители Калийского дна и даже аран Квон видит меня сейчас. Не поверю, что по какой-то причине меня стали ненавидеть все игроки. Уж слишком многие были на моей стороне. Пусть знают, что я не сломлен.